269. -е. Матерь огни йоги Не думайте, что нам было легче. Были одиночество и отягощение обстоятельствами. Ведь испытания всегда индивидуальны. Но дело не в них, а в том, чтобы вопреки ему стоять у владыки. Это самое главное. А все остальное — мираж проходящий.